Он постоял на грани света и тени с бесчувственным отношением к своей будущей судьбе. От молодой пихты прилетела чечетка, села рядом с ним, почистила перышки, приветливо глянула на него крохотными золотыми самородками глаз. Зек подмигнул птице и тут же проводил взглядом ее перепуганный полет. — Ты еще не победил! — произнес он вытирая засохшую на подбородке кровь, взял корсть холодного песка и приложил к переносице. Боль уходила, а в голове восстанавливался порядок после страшного удара каблуком в челюсть. ему очень хотелось лечь в зеленую траву с таким ярким коротким северным веком и долго без напряжения без мыслей Глядеть в сияющее небо. Хрипло вздохнул Грек. Упоров встал на четвереньки, Вынул из-за узкий якутский нож Односторонней заточки, Расстегнул на брюках Грека ремень, Выдернул, срезал пуговицы с швинки. Грек опять застонал, Но он даже не поглядел на него, продолжая осмотр. Пистолет Зык нашел в кармане трусов, которые тоже держались на специальном ремне. Там же была и карта их маршрута, идущего параллельно тому пути, который он прошел в воровском побеге. Уверен был, гадёныш поведу его к золоту. Дерзкий мент. Продолжая рассуждать о профессиональных достоинствах несостоявшегося подельника, приподнял его за борта куртки, прислонил спиной к стене заротяди открыл глаза огляделся почему не бежим боря ну боров встряхнул с переносицы мокрый песок кого ждем грека качнула в сторону и он едва удержался в сидячем положении убьешь меня а ты думал голова грека как-то пожитейски просто повернулась И Упоров понял, ему предлагается стрелять в затылок. За ротиаде ждал. «Понтуется, падла!» — подумал Вадим, для острастки передернув верхнюю планку ТТ. Грек не шелохнулся. Упоров вспомнил о старшине, которого на перевале застрелил пельмень. «Вот что, Боря, или как там тебя в миру кличут?» Куда стрелять, решу сам. Вначале поговорим. Не о чем нам разговаривать, дурак. Да я никогда в глаза не видел это золото. Подумай, кто бы меня, фраера, допустил к воровской кассе? И убивать мне тебя не хочется. Ты на работе. Никто не виноват, что она такая. Грек все еще сидел повернув голову затылком к зэку. Однако после последних слов искоса глянул через плечо. Должно быть, в каждом из них шевельнулся невраждебный интерес друг к другу. Они уже рассуждали о себе хоть и с болезненным пристрастием, но без веры. Заратьядий спросил. Верняш, пистолет. Мне был предписан конец при любом исходе дела. — Да, ты был обречен. Злость обжигающим жаром стукнула в голову. Зек вскинул пистолет. Грек и на этот раз сохранил себя в человеческом состоянии. Упоров облизал сохшиеся губы, перестал смотреть на мушку. Он действительно не хотел убивать. Потом сказал, — Мертвому тебе не будет стыдно. «Почему Марабелли убежден в моей примаске к тому золоту?» «Творье!» с облегчением вытянул ноги. «Среди их авторитетов есть наши люди». «Они не могли этого знать, потому что этого не было». Грек улыбнулся открытой, но грустной улыбкой. «Перестань на меня кричать, это лишнее». — Мы снова, вроде подельников, надо обвалить шахту, скажу, не прошли. — Скажешь, — отказался, — наотрез. — Я хочу зарабатывать свободу. Грек почесал голову, осторожно опустил правую руку на печень. — У меня было предчувствие, было. Ты мне еще в больнице не показался человеком, у которого есть капитал что он начальник полковник хотел обеспечить себе шикарную жизнь тебе продвижение по службе мне пулю в затылок довольно да тасовать прошлое я что нибудь придумаю по ходу дела конечно других векселей кроме честного слова у меня нет кто ложит из воров но у меня тоже есть честное слово — Такое не простят, пойми совесть. — А разве я не по совести с тобой обошелся? Кто ложит, Борис? — У вас в бригаде гнус. — За гнуса знаю. Кто ложит воров? — Селегер. — Но шантажировать меня не надо. — Выгнел ты, Борис, весь до основания. Людей чувствовать перестал. Сухо щелкнул предохранитель, пистолет плашмя шлепнулся между широко расставленных ног грека. Заротяди уронил на оружие напряженный взгляд, поднял его слегка растерянным, когда рядом с пистолетом упал нож в кожаных ножнах. Следом ремень, горсть пуговиц, подсеревшая карта их несостоявшегося побега. «В расчете». Зек повернулся, пошел походкой независимого человека, забывшего начисто о пережитом в сыром стволе заброшенной шахты. Но он не хотел повиноваться даже страху, был освобожден от всех забот о себе. Только спина сохранила противную самостоятельность, тяжелая, тяжелая. Ожиданием выстрела. На следующее утро Лысый собрал бригаду, чтобы сказать. — Вот новый бугор, ребята. Я его рекомендовал. Администрация одобрила. Зэки сидели на побуревших от времени гнилых стояках, пуская по кругу толстые самокрутки. Никто даже не глянул в его сторону. — Слышь, Никандрая он же припадочный», — сказал Лука, рассматривая дыру в сапоге. «Ты тоже культяпый, но получаешь нормальную пайку, а зачеты тебе идут как двурукому», — осадил бывшего сапера Бугор. «Ворьем крутить будут, как хочешь, а он мне сомнительный». «Ищи другую бригаду, Лука». — С другим бригадиром? — посоветовал, массируя синяк на лбу упоров. — Что хочешь сказать? — Уже сказал. — Ты у меня не работаешь. Слыхали — Слыхали? Лука развернулся лицом к зэкам, соскочил с бревна. — Не успел до власти дорваться, права качает. Хрен пройдет. — Ты бы тормоза включил, сука! — Фиксатый сиделец по кличке Столб отодвинул в сторону Луку и встал перед Упоровым. — Нам в погонах хозяев достаточно. Не то вместо должности ломом по горбу получишь. Пороже ты уже где-то схлопотал. — Не надо паники, Митя, без тебя я тоже обойдусь. Тяжелое лицо Столба передернул нервный тик. Он поискал глазами свой инструмент. Упоров тоже встал с бревна, что никак не повлияло на Митину решительность. Бывший бандит свято верил в свою внушительную внешность и кровавую репутацию. Мне не нужны революционеры. Мне нужны пахари, которые нуждаются в досрочном освобождении. Пахать будем только за свободу. Ответом был небрежный плевок под ноги и соответствующее выражение лица. В такой ситуации Упоров знал по опыту. Слова звучат как оправдание. Рядом с сапогом Мити в верхнем бревне волчьим клыком торчит недавно правленный топор. Солнце лежит на топорище ровным пояском в аккурат по месту хвата. И рука бывшего бандита расправилась. Оттопылен большой палец, четыре остальных прижались друг к другу. Упоров бесхитростно улыбнулся, расслабил плечи.